Глава 20 Закрывая лицо руками, обессиленно стекая по двери на пол, словно растопленный воск, вся моя стойкость сдувается, как мыльный пузырь. Изрезанная работа уничтожает меня. Нервное напряжение, которое давило на меня с момента отъезда из отчего дома, прорывается истеричным плачем. Меня трясет от злобы соперниц от несправедливости мира, от жалости к себе. Все, хватит. Не в силах сдерживать слезы, плечи содрогаются от рыданий. Уеду домой. Не хочу никакого отбора. От него одни неприятности. Не успела сесть в обоз, как беды посыпались, словно опята из лукошка. Плачу, жалею себя. Надоело быть сильной. Я хочу к маме. Хочу, чтобы меня защитили, чтобы кто-нибудь развел мои беды, как шторки на окне, и в моей жизни снова засияло солнышко. Слезы потихоньку утихают, а вместе с ними уходит беспомощность. Во мне просыпается ярость, чистая, звонкая, звериная ярость, она, как клинок кинжала, отсекает слабость. Мысли о поражении стираются, а на смену им приходит будоражащая душу желание доказать всем, что меня так просто не сломить. Да, я так просто не сдамся. Никакой изрезанный платок не сможет заставить сдаться огню техвинскую. Решительно поднимаясь на ноги, надо умыться. Оглядываясь, но нигде не могу найти кувшин с водой. Звоню в колокольчик на стене, чтобы позвать Маришку. Минуты ожидания кажутся бесконечностью. Я устала, собирая лоскутки, оставшиеся от моего платка. Трясущимися руками пытаюсь сложить рисунок, как он был. Нет, платок безнадежно испорчен. Никак не исправить. Придется вышивать новый. Думала, что проведу бессонную ночь, вышивая рубашку Миры а, оказывается, буду заново делать собственную работу. Это мне мстят за то, что успела раньше всех взять материал и получила вместо наказания дополнительные баллы. Вот только кто решился на столь отчаянный, безумный поступок? Если бы ее заметили, то наказание не избежать. «А где мира?» — выныриваю я из пучины отчаяния. Маришка тоже до сих пор не появилась. Где они обе? Неясное беспокойство подкрадывается в душу и начинает жалить, словно гадюка. Неужели? Нет. О таком даже подумать страшно. Это не она, не Мира. Я, кидаясь к сундуку, дрожащими руками откидываю крышку и... Рубашки нет. В надежде, что это всем не мерещится. Я роюсь в остатках ткани. Рубашки нет. И ниток для вышивания тоже. Остается робкая надежда, что рубашка Миры надежно спрятана в ее сундуках. А если ее выкрали? Пока подруга пропадает непонятно где. Рубашка не платок. Быстро не сошьешь. Страх за Миру паучьими лапками скребется в душе, оплетая ее паутиной непонимания. Что происходит? Где все? Маришка так и не появляется. так для вышивки настолько мало, что я даже не знаю, что мне делать. Присаживаюсь за стол, пытаясь сложить рисунок воедино. Не так уж и плохо, но только не для конкурса. Не думаю, что распорядители войдут в мое положение и засчитают изрезанный платок. Кто бы ни сделал это, она основательно подготовилась. Единственное, о чем прошу в душе богов, чтобы это было не мира. Лучше пусть будет, что она сбежала на свидание к ярому, чем это ее рук дело. Я обхватываю голову руками. Времени все меньше, а иди, как исправить положение, нет. Мне нужно обязательно вышить, хотя бы хоть что-нибудь, чтобы не вылететь с конкурса. Впредь я буду осторожнее, но это впредь еще должно наступить. Что же делать? Ко мне начинает подбираться паника. Думай, Агния, думай. В конце концов, ты самая лучшая рукодельница, Волчанский, или не ты? Неужели ничего не придумаешь? Однажды, когда мне нужны были деньги на ткани, я попробовала такую вышивку. Получилось очень красиво, но больше походило на картину, чем на платок. Замурским купцам понравилось, и они отсыпали мне больше, чем за простую вышивку. Пожалуй, сейчас тот случай, когда нужно повторить. Итак, мне нужны нитки и цветные лоскуты. Попробуем немного разнообразить конкурс. Вот только где мне взять обрезки тканей? Попросить девушек? Так не дадут. Может, объяснить ситуацию распорядительнице и попросить у нее помощи? Я осматриваюсь и собираю в сундук все, что может понадобиться для новой работы. Ножницы, карандаши, голка, с ушком, пяльца тоже будут нужны, чтобы и это не растащили, не оставив мне шанса на выполнение работы конкурса. Итак, мне нужна леска, цветные обрезки ткани и основа для вышивки. Времени ждет. Определившись, что мне будет нужно, я бросаюсь на поиски распорядительницы. «Боярня!» — почтительно обращаясь я к Милораде, найдя ее на кухне. «Выслушайте меня!» «Чего тебе?» — недовольно спрашивает она. «Разве ты не должна выполнять условия конкурса?» «Именно поэтому я вас и искала!» Крепко подхватив меня под локоток, Милорада выводит меня в коридор. Оглядывается. «Рассказывай!» — бросает она. «Пока я была у советника князя, кто-то разрезал всю мою работу. Я показываю горсть мелких кусочков ткани, которые когда-то были вышивкой. Милорада с любопытством берет один кусочек за другим, удовлетворенно улыбаясь. «Искусная работа», — произносит она с уважением. «Такой вышивки я никогда не видела». Ее слова словно бальзам на душу. Приятно, когда хвалят твою работу, особенно когда она в истерзанном виде. «А от меня-то что ты хочешь?» «Помогите мне собрать у остальных девушек?» По мере того, как я говорю, лицо распорядительницы все больше мрачнеет. «Обрезки цветных тканей!» Брови Мелорады удивленно ползут вверх. «Зачем?» – спрашивает она. «Выполнить задание», – отвечаю я. «В мастерской уже ничего не осталось? Девушкам не нужны обрезки, а я бы попытался исправить ситуацию». «Честно говоря, я думала, ты попросишь о наказании виновницы, чтобы я сняла тебя с этого конкурса без потери баллов», – произносит Милорада. «Ты меня приятно удивила. Я помогу тебе. Ступай. И еще мне нужна леска для удочки. Смущенно прошу я». «Тебе все, что нужно, принесут в комнату», – отвечает распорядительница. «Буду с нетерпением ждать твою работу». Уверена, что ты удивишь не только меня. Я склоняю голову в почтительном поклоне. Буду стараться, боярня. И помни, о чем я тебе сказала, произносит она. Испорченную работу я забираю. Ужин прикажу доставить тебе в комнату. Не подведи меня, девочка. Да я бы и рада, вот только сомнение гложет душу. Смогу ли я? Успею ли?